Глава седьмая, в которой к Василии является призрак матери. Значит так. Из голоса Майры начисто исчезли покорность и уважение к старшим. Идешь рядом со мной. По моему знаку создаешь покров и держишь, чтобы вокруг не происходило. Мне одной бывает тяжело, Али часто отвлекается. "Не знаю я никакого покрова", проворчала Ню. И тут же пожалела, потому что в ближайшие два часа наглая девица обучала ее сосредотачиваться и не отвлекаться даже на готовку обеда. Дым у Ню получался знатным, как и туман, и пелена дождя, ни капельки не пропускающая внутрь, а иногда покров вообще выглядел никак. Он просто делал спрятавшихся невидимыми для окружающих. Ли явилась к состряпанному дедам и Владиком обеду. Помогали готовить чернявые близняшки. В итоге на стол поставили немыслимое варево из всех найденных в кладовке овощей и целой курицы. Хорошо хоть выпотрошить догадались, ворчала Ню, выплевывая ошметки перьев. Изнеженная Ли наворачивала варево с аппетитом, достойным чего-то более изысканного. Очень вкусная рагу, заявила она, аристократично выплевывая в ложку луковую шелуху. И добавила, заметив, как брезгливо ковыряется в тарелке сидящая рядом Лу. Не нравится? Давай я съем. Лу глянула на тарелку Ли с подозрением. И быстро начала есть. После обеда Майра потащила Ню к реке, по дороге отобрав шаль и накинув на плечи темный плащ с капюшоном. Ли уже сидела на берегу, строгая в таком же плаще. Она полоскала в воде длинную ветку, наблюдая, как стремнина стирает остроконечные следы. "Готовы?" вскочила она и внимательно оглядела Ню. "Главное, не теряйся. Но если что, проход в соборе на центральной площади закроется завтра на рассвете. После в городе оставаться будет нельзя. Пройдешь через общий портал, ничего страшного." Оттуда мы тебя всегда вытащим. Оттуда, уточнила Ню. Ей почему-то не пришло в голову выяснить, куда уводят жителей. Лагерь беженцев, пояснила Ли. Там, махнула она рукой на восток, на границе с королевством за горой. Не сюда же их тащить. Теперь изящная рука махнула в сторону долины Там, конечно, не город, но есть еда, крыша над головой и безопасна. Лучше, чем в лесах отсиживаться. Лив взяла Майру за руку, другую протянула Ню. Ню подивилась мужской твердости маленькой ладони. Закрой глаза, шепнула Майра. Поздно, мир замельтешил причудливо извивающимися полосами. Живот скрутило тошнотой, но не успела ни учертыхнуться, как всё закончилось. Василия смотрела в окно и тихо бронилась. По ее представлениям, громко брониться может только деревенщина. А сойти за деревенщину Василия страшилась больше всего на свете. Выросшая в деревне, она считала себя более горожанкой, чем далеко не стремящейся к респектабельности муж. Если бы не Василия, в их лавке так и продавалось бы добротное сукно и некрашенная шерсть, подходящие для соседей, но никак не для блестящей публики которую Василия мечтала видеть в покупателях. Мечты потихоньку сбывались. Скромного вида ловчонка, в которой можно было очень недорого купить модный аквамариновый шелк, алую парчу и кружева, ничуть не хуже, чем в столице, стала городской достопримечательностью. Здесь покупали практически все обитатели особняков центрального холма то не хотел, чтобы его видели в непрестижных низинах, посылал горничных за образцами. Василия вовсю пилила мужа, что пора открывать лавку поближе к центру. Однако тот категорически не хотел перемен. Твои махинации с контрабандистами еще выйдут боком, ворчал он. Но знатных клиентов встречал как положено и сравниться с ними по умению продать дорогую ткань никто не мог, даже сама Василия. Дело шло, дочери учились не в местной школе, а в престижной гимназии в Горках, не центр, но куда к нему ближе, чем их низины. С таким образованием они мужей найдут под стать, не суконщиков, а ювелиров или краснодеревщиков. А то и кого познатнее. Внешностью обе пошли в мать, а приданное даст Бог, за ними пойдет приличная. А сейчас налаженная жизнь начала рушиться. Сначала мужа забрали в обоз, не под дружью, а так, при кухне, но ну, забрали. Без него бизнес начал трещать. Хотя вроде и с поставщиками дела вела она, Василия и образцы новинок покупателям рассылала лично, но забрали мужа, и поставщики начали подводить, а клиенты покупали все меньше, как оказалось, многие снимались с места и уезжали на юг, пока все не уладится. Василия, конечно, извернулась, и сумела продать почти все сукно на мундиры, а шерсть на плащи для армии. Но парча и шелк вместе с ярких расцветок муслином валялись на складе мертвым грузом. Василия бронилась, простаивая за прилавком в пустой лавке. Забегали только соседские дочки и вертихвостки за грошовыми лентами и кружевами на передник. Кружева Василия плела сама в подсобке, мастерство, которое вместе с красотой унаследовала от матери. А от девчонок-то Василия и узнала это глупое слово эвакуация. Про войну она, конечно, слышала, и от клиентов, и от брата, который, когда его полк проходил через холмец, забежал повидаться. Брату Василия не очень обрадовалась. Она предпочитала не вспоминать про деревенскую родню. Но в мундире он смотрелся прилично, так что не стыдно было перед покупателями. Брат долго и занудно рассказывал про бои и плохое снабжение. Тогда-то у Василия и появилась мысль о сукне для армии. А потом сказал, что старуха мать совсем сдала. И, наверное, долго не протянет, Василия кивнула. Мать она не видела много лет и ничуть по ней не скучала. Василия смотрела в окно. За окном соседи, навьюченные узлами и сундуками, брели на восток к центральному холму. Те, кто побогаче, ехали в повозках. Василие хотелось плюнуть им вслед. Вот так спокойно бросать дома могла только деревенщина или совсем уж голь перекатная. А у нее на складе две дюжины штук лучшей парчи. Как она их бросит? Замок, конечно, хорош, но кто помешает просто выжечь деревянную дверь или разобрать крышу? И куда они все собрались сбегать? В чисто поле? вернуться потом к разграбленным домам и складам Нет уж, все заработанное ее руками в ее руках и останется мама барыги тоже закрыли лавку и едут к собору заглянула в гостиную алина старшая утром по улице глашатаи пробегали кричали что именем короля все должны, Эва, и... и... идти на площадь. Весь город в соборе не поместится, проворчала Василия. — Не говори глупостей. Мы остаемся. Скажи на кухне, чтобы обедать собирали. За обедом Алина и младшая Ульмина вовсю трещали про отъезд соседей. Оказывается, по всей улице были расклеены объявления, в которых говорилось, что эвакуация это приказ короля. Глупости, думала Василия. Король приказал бы остаться и оборонять ворота. Пусть в городе и не осталось мужчин, но бабы тоже могут держать вилы и косы. Тут она скривилась в что рассуждает как настоящая деревенщина. Какие вилы, кому их держать? Ее дочерям, пятилетнему Алику. После обеда маленькая семья расположилась в гостиной. Лавку открывать смысла не было, из прислуги осталась только кухарка. Она-то утром и принесла объявление вместе с новостью о том, что на рынке никто не торгует. Алина с Ульминой шептались, поглядывая на мать из-под лобья, а Лексунул голову под локоть и требовал сказку. Окно затянуло предгрозовым сумраком. Василия упрямо сжимала губы и остервенело щёлкала коклюшками. Рукоделие ее успокаивало. Внизу хлопнула дверь. Порыв ветра распахнул окно в сад, оттуда пахнуло сыростью, застучали тяжелые башмаки, двери в гостиную распахнулись. Там стояли две женщины в черных плащах. Одна, сгорбленная с клюкой, откинула капюшон. — "Здравствуй, Василия! — прокаркал старческий голос. "Мама?" Как клюшки стукнули о пол, булавки рассыпались, валик покатился к ногам гостьи. Та подняла его, громко скрипнув суставами, и рассмотрела кружева. Хорошо, одобрила она. Научила я тебя. Мама, ты умерла? пролепетала Василия. горло прихватило противным комом. Умерла, умерла, закивала Ню. Вот, пришлось вернуться. Быстро собирайтесь, пойдем к собору. Завтра здесь все пожгут, дотла, добавила она для убедительности и раскинула руки в стороны. Что, расселись? Собирайте, что унести сможете, рявкнула она на внучек. Те вскочили и с тихим визгом рванули по своим комнатам. У Василия все мысли про парчу вылетели из головы. Деньги, серги гранатовые и жемчуг, долговые расписки А слушаться мертвой матери, невозможно и вообразить. С того света вернулась ради её, заботиться о ней заботится. Василия метнулась в кабинет к сейфу. Ей в спину прозвучал более молодой голос: второй мертвячки, «Теплые плащи, крепкую обувь, еды сколько есть, смену платья, свечи возьмите, фонари пригодятся, труд и огниво, ложки, ножи, фляги с водой, а лучше с молоком". Василия уже не слышала. Но из гостиной звучал монотонный голос кухарки, что-то уточняющий. Захваченный общими сборами Алек приволок любимый картуз и коробку с солдатиками. Василия вздохнула и взяла сборы под контроль. В последний момент впихнула в баул корзинку для рукоделия, Ню взглянула одобрительно. Вышли в сумрак. Дождя все не было. Тянуло затхлостью. Лошадей было не достать. Но молодая мертвячка прикатила откуда-то скрипучую, вполне крепкую тележку. Алек впился в руку Ню. Алина с Ульминой ушли вперед быстрым шагом. Красивые девицы выросли, кивнула им вслед Ню. Образованные, похвасталась Василия гимназию заканчивают. Она осеклась. Это хорошо, прокаркала Ню. Э, женихи будут и тоже осеклась. Где они, те женихи? Все в обозе. Кто еще вернется? Ладошка Алика приятно теплела руку. Ню показалось, что малыш специально старается идти вровень с ней. «Ба, ты ведь живая", прошептал он, когда мать отвлеклась. "Живая", пробормотала Ню. "Но это тайна, понял?" "Понял", кивнул Алек. "А он совсем как соплики, только почище и одет по-городскому", вдруг подумала Ню. Внук ей неожиданно понравился. Внучки же показались изнеженными белоручками. А «Э, не боси хлеба не испекут, ворчала она себе под нос. Город был непривычно пуст и Тёмин, казалось, что они последние грохотали тележкой по заваленной самым неожиданным мусором мостовой. Кочаны капусты, связки лука, обрывки бумаги, куски верёвки, Похоже, взломали лавку зеленщика. Чуть дальше булочница на пороге лавки раздавала буханки и плюшки. Берите бесплатно, иначе северянам достанется, кричала она. Ульмина взяла ароматный кулёк, а Алина запихала в корзинку два батона. Уходите! крикнула булочница Майра. Уйду, вот только хлеб раздам. Вряд ли там будет много свежего хлеба. Такого точно не будет. Майра тоже прихватила кулек плюшек. Но не затягивайте, там нужны умельцы печь хлеб. А, вот это здорово. Расплылась булочница. Мы работы не боимся, не пропадем ведь? Нет, конечно! Голос Майры заполонил улицу, спугнул стайку терзавших целый батон воробьев. "Но спешите! Скоро здесь будет плохо!" Соборная площадь тоже была полупустой. Люди заходили в распахнутые ворота собора вместе с лошадьми, тележками и тачками. Собор поглощал их невозмутимо, хотя по всему должен был бы давно рухнуть. Они стали в быстро ползущую очередь. Мама, Василия повернулась к Ню, продолжавшая держать руку Алика. Я приду на твою могилу, когда все наладится. Ты ведь там лежишь. Дома. Там. Где же еще?» — кивнула Ню. Только нет теперь ни деревни, ни дома, и приходить некуда. Детей береги, добавила она. Хорошие они, жить им еще и жить. Василия кивнула, потом всхлипнул, взяла руку Алика и толкнула тележку в ворота. ты вот повидались, вздохнула Ню, глядя вслед семейству дочери. А говорил, не золотая рыбка. Это ты про дракона? Ли возникла из ниоткуда и сразу сунула в руку пакет с плюшками. Они втроем устроились на лавочке у ограды, наблюдая за уходящими горожанами. Да, он такой, Никогда не поймешь, что имеет в виду. А ты ему, кстати, понравилась. А семью всегда сможешь навестить. У меня пробит проход из нашего дома. Они вообразили, что наша Ню мертва и явилась с того света их спасти, хихикнула Майра. Ли уставилась на Ню с интересом. А живой она бы мне не поверила, пробурчала Ню. Упрямая как какаяслица и командовать любит. В кого бы это? пробормотала Майра. Али улыбнулась своей фирменной улыбкой. А что? Мысль здравая сработала же. Но можно что-то придумать. Например, воскресло, чтобы присмотреть за ними в трудный час подумаю, буркнула Ню. Она еще не решила, как относиться к дочери. Возьми плюшку, протянула полупустой пакет Майра. Вкусные. А нам еще город обходить, отставших искать. Ли будет слушать, а мы с тобой покров держать. Без покрова опасно. Вон уже лавки громят. Майра поднялась с земли сорванный со столба листок. Королевский указ, прочитала она. Твоя идея, обернулась она Кли. та опять ослепительно улыбнулась. Здорово придумано, правда? Еще солнце не село, а почти всех вывели. Э, что-то я сомневаюсь что король приказал бы жителям спасаться, бросив город, проворчала Ню. Нет, он предпочел бы, чтобы горожане сражались до последнего и мужественно поумирали в бою, согласилась Ли, откусывая очередную плюшку. Но зачем его спрашивать? Ню пробурчала что-то неразборчивое, а потом взяла у Майры флягу с травяным отваром верности королю, она совершенно точно предпочитала живую дочь и внуков. Забрал сына и зятя, и будет, со злостью подумала она. Остальных оставь мне.